Глава 15. «Я больше не могу!» Взмолилась девушка после того, как они обошли почти все магазины в торговом центре и решили выпить кофе в одной из кафешек. Давыдов поднял брови в притворном изумлении и ухмыльнулся. «Мы ведь только начали!» – поддразнил он. «Думал, все девушки любят шопинг. «Тебя обманули!» – вздохнула Марина. «Не все! Для меня это настоящая пытка!» Давыдов бросил взгляд на пакеты, которые они оставили на соседнем кресле за столом, перевел глаза на девушку. «Ты не устаешь меня удивлять», – признался он. «Не вижу ничего удивительного», – передернула плечами Смирнова. «Поверь мне, шатание по магазинам меньше, что меня привлекает. Свободное от работы время я предпочитаю проводить с дочерью и отдыхать». Взгляд темных глаз стал еще более пронизывающим и колючим. В этот момент перед ней снова был ее босс. Такой, каким она привыкла его видеть в офисе. Он как будто отгородился ото всех холодной неприступной стеной. Марина уловила эту перемену, опустила голову и посмотрела в свою почти уже опустевшую чашку с остывшим кофе. «Почему ты еще живешь с ним?» Внезапный вопрос босса застал врасплох. Марина сразу поняла, о ком спрашивает Давыдов. «Он мой муж», – не поднимая глаз, ответила девушка. «Это аргумент?» – не унимался он. «Для меня – да». Марина посмотрела на него и решительно вздернула подбородок. «А еще для меня аргумент. Моя дочь и ее здоровье. Я многое в своей жизни делаю ради нее. Уж простите, что пустая трата денег на шмотки меня не привлекает». Выдохнула. Постаралась скрыть свое раздражение за усталостью. Ему на самом деле не понять ее. Так к чему тратить на это силы? «Поедем домой или погуляем по набережной?» Сменил тему Александр. Возвращаться в дом Вероники Альбертовны не хотелось, а вот возможность оказаться на Приморском бульваре казалась такой притягательной. «Давай погуляем!» – не задумываясь, ответила Марина. Давыдов протянул ей руку, помогая встать из-за стола. Набережная встретила разноцветными огнями, журчащими фонтанами и разнообразной музыкой. Музыка здесь была на любой вкус. В одном месте играл небольшой оркестр. Молодые ребята играли металлику на виолончели, скрипке и гитаре. Перед ними лежала шляпа, куда прохожие кидали мелочь, а кто-то положил даже несколько купюр. Люди останавливались, танцевали, хлопали. Новое звучание давно известных песен под шум волны, крики чаек создавало ощущение нереальности происходящего. Через несколько метров мужчина играл на саксофоне, а чуть дальше какая-то дама исполняла полет шмеля на баяне. Под раскидистыми лапами ели один парень пел в микрофон от караоке, заводя толпу вспышками света музыки, сверкавшей из небольшого чемоданчика. Давыдов купил Марине сладкую вату на палочке, букетик цветов, у проходившей мимо цветочницы в длинном пышном платье и пестрой шляпке. Сейчас девушка чувствовала себя маленькой девочкой, наполненной радостью и любопытством. Крепкая рука мужчины сжимала тонкие пальчики, создавая ощущение защищенности. От набережной они повернули к бульвару, пройдя под небольшим мостиком. Гулкий звук шагов заскакал, ударяясь о стены, когда Александр провел Марину под ним. «Какое живописное место!» Вдохнула Смирнова, обернувшись на этот памятник архитектуры, увенчанный барельефом с драконами и гербом города. «Мост влюбленных!» Подмигнул ей Давыдов, почему-то вгоняя в краску. Сквозь полукруглую арку виднелась темная вода моря. Часть набережной парусник, взявший курс на выход из бухты. Зрелище было завораживающее своей красотой и величием, будто неизвестный художник запечатлел этот момент в своем творении. «Молодые люди!» – позвал проходивших мимо подростков Александр. «Вы нас не сфотографируете?» Марина удивленно посмотрела на своего спутника, но тот уже протягивал свой телефон рыжему пареньку, Потом вернулся к девушке, взял ее за руки и приказал «Смотри на меня». Девушка послушно повернулась и посмотрела снизу вверх в глаза своего босса. Яркая вспышка на миг озарила пару, еще одна. А они все стояли и смотрели друг на друга, не разжимая рук. Александр медленно наклонился. Марина уже чувствовала его дыхание у себя на губах. «Удар сердца. В темных глазах можно утонуть. Возьмите!» Прозвучал голос парнишки совсем рядом. Девушка выдохнула, когда Александр отстранился от нее, пробормотав что-то в благодарность парню, а может быть нечто ругательное, сейчас она не была ни в чем уверена. Смешанные чувства боролись в душе. Облегчение, что поцелуй не состоялся, и вместе с тем разочарование по этому же поводу. Напомнив себе, что давно замужем за другим человеком, а здесь она с боссом исключительно по работе, Сделала небольшой шаг в сторону, пока Давыдов забирал свой телефон из рук молодого человека. Когда шеф повернулся к ней, он сразу понял, что Смирнова успела отойти от него. Его темные глаза сузились на миг. Что-то такое промелькнуло на его лице. «Идем дальше!» Взяв ее за руку, повел дальше по аллее. «Я знаю одно место!» Неловкость момента под мостом развеяла очарование этого вечера. Накатила усталость. Казалось невероятным, что всего лишь утром они были в шумной Москве. А сейчас гуляют под звук прибоя по ее любимому городу, притворяясь супругами. Под широкими лапами кедров на дорожке расположилась целая выставка картин. Здесь была особенная атмосфера. Художники предлагали свои услуги по написанию портретов, шаржей и картин на заказ. Кто-то работал прямо сейчас, кто-то просто общался между собой. Именно сюда Александр и привел девушку. Какое-то время бродили, рассматривая морские пейзажи, изображения памятников и видов города. Вот она! Давыдов остановился напротив довольно большого полотна. Марина сразу же узнала это место. Отличный выбор! Автор работы приблизился, улыбаясь. Одна из любимых моих работ. Марина слушала разговор мужчин лишь краем уха. Босс договаривался о цене, доставке, оформлении, а его жена смотрела на картину с изображением моста с драконами на барельефе. Фантастические ощущения захватили девушку. Казалось, они с Александром только что сами покинули пределы этой картины. Настолько искусно была выполнена работа художника. Мост изображен в мельчайших подробностях. Казалось, даже тени от деревьев на нем вот-вот задвигаются от дуновения морского бриза, наполнявшего паруса, проплывавшего мимо корабля. Но больше всего привлекала внимание парочка влюбленных, застывших под мостом. «Как тебе?» Вопрос Давыдова вывел ее из состояния, близкого к трансу. «Просто потрясающе!» Выдохнула Марина и улыбнулась. По дороге домой девушка задремала. Она даже не заметила, как они приехали и остановились возле дома Вероники Альбертовны. Удивленно моргая, огляделась и натолкнулась на насмешливый взгляд. «Проснулась?» – спросил муж. В ответ она лишь кивнула. «Я мог бы отнести тебя в нашу спальню», – продолжил Давыдов. «Это ведь наша первая брачная ночь?» Последние слова прозвучали наиболее бодряще. Марина выпрямилась и вскинула подбородок. «Не забывай, что для твоих близких мы женаты уже довольно давно, так что незачем нам ломать комедию. Нам поверят и без этого. Как скажешь, радость моя!» Губы мужчины растянулись в улыбке, однако глаза полоснули холодом льда. Смирнова вышла из машины и зябко поежилась. После уютного салона автомобиля было прохладно, ведь лето еще не наступило, и ночи даже здесь были еще довольно холодные. Поднявшись наверх, в их общую спальню быстро приняла душ, устроилась на широкой кровати и почти мгновенно уснула. Она так устала за этот необыкновенный, но такой бесконечный день, что даже забыла, с кем именно ей предстоит провести эту ночь в одной спальне. Разбудили Марину крики чаек за окном, бесцеремонно вторгшиеся в сновидения девушки. А ведь снилось что-то приятное. Жаль, что теперь уже не получается вспомнить, что именно. Гордые белые птицы всегда ассоциировались у Смирновой с величественным полетом над гладью голубых волн, с морским ветром и размеренной безмятежностью. В реальности они верещали сейчас под окном, будто их резали, за что винили глупые птицы именно Марину. Иначе как объяснить эти вопли? Все еще лелея надежду поймать остатки сна, девушка попыталась перевернуться на другой бок. Не тут-то было. Одеяло оказалось таким тяжеленным, будто на нем лежал кирпич. Нет, даже два кирпича, а то и три. Удивленно потянула одеяло на себя, потом приподнялась на локте и посмотрела на кровать. Поверх одеяло свернулась клубочком Матильда. Псинка изо всех сил делала вид, что спит, полностью игнорируя возмутительницу своего спокойствия. «Мотя!» – позвала ее Марина, пытаясь ногами сдвинуть такую маленькую, но оказавшуюся неимоверно тяжелой во время сна собаку. «Совесть имей!» Мотя совесть не имела и продолжала демонстративно спать. Увы, но, видимо, весь сон передался шпицу, покинув Смирнову. Пришлось вставать. Девушка поднялась с постели, потянулась, подошла к окну, распахнула шторы и выглянула на улицу. Так и есть. Чайки сражаются из-за чего-то прямо рядом с домом матери Давыдова. «Давыдов!» Марина вспомнила о Боссе и резко обернулась. В комнате кроме нее самой и дрыхнущей собачонки никого не было. Порадовавшись, что Александра нет, пошла в ванную приводить себя в порядок. Спустя несколько минут она спускалась по лестнице в холл. Из кухни слышался громкий смех. «Да что ты говоришь?» Восторженный голос Виолетты заставил остановиться на миг. «Очень интересно!» «А разве ты не знала?» А это голос Давыдова. «Нет! Надо обязательно попробовать!» Что там она собиралась пробовать, Марину не интересовало. Девушка шагнула на порог. «В конце концов, жена она или не жена? Чего это вдруг? Ее муж тут кокетничает с посторонними женщинами!» Увиденная картина ее потрясла. Александр стоял у плиты и варил кофе в маленькой турке. На мужчине были лишь легкие брюки и фартук на голом торсе. Стоял он спиной ко входу, давая насладиться видом рельефных мышц. За столом сидела Виолетта и сверлила взглядом дыру в той спине. «Доброе утро!» – громко поздоровалась Марина. «Любимая!» – Давыдов обернулся и одарил широкой улыбкой. «Доброе утро! А я тебе кофе варю. Хотел принести тебе в постель». Стараясь сделать вид, что у нее глаза не вылезают из орбит, Марина тоже улыбнулась мужу. «Да, будет что внукам рассказать. Ее надменный босс варит ей кофе, чтобы принести в постель. Хотя не факт, у них же есть зрители. Вполне вероятно, что он сварил бы этот напиток и в комнате выпил бы его сам. Никто не видел бы, что происходит за закрытыми дверями, успокоив себя этим». Смирнова приблизилась, получила поцелуй в щеку и села за стол напротив наблюдающей за ними девушки. Давыдов повернулся, налил ароматный напиток в крошечные чашки и поставил их на стол. «Спасибо!» Виолетта цапнула одну из них и сделала торопливый глоток. Мужчина стал готовить следующую порцию кофе. Марина опустила глаза на свою чашку, скрывая усмешку. Александр смотрелся очень забавно в женском фартуке со смешными мультяшными пчелками. «Леточка, ты готова?» Мирослава вплыла в кухню, увидела Марину и поджала губы. «Доброе утро!» – поздоровалась девушка. В ответ ее удостоили сдержанным кивком. «Проснулись уже?» – делана удивилась женщина. Какое-то время они молча завтракали, пили кофе. Потом к ним присоединилась Вероника Альбертовна. Мама Давыдова с утра была веселой и энергичной. «Ну что вы, как мухи сонные!» – поторапливала она всех. «Хватит рассиживаться! Нас уже ждет команда! Санечка, что за вид?» – она строго уставилась на сына. Санечка окинул себя недоуменным взглядом, подцепил большим пальцем завязку на фартуке, что охватывало шею Давыдова, и спросил «А разве мне не идет?» Летто фыркнула. Марина заметила, что девушка всегда бурно реагировала на любую реплику ее босса. Пришлось признаться себе, что это ужасно раздражало и нервировало. «Я могу снять!» Продолжал дурачиться Александр. Он даже начал медленно развязывать тесемки своего наряда. Летта затаило дыхание, а Марина решила, что пора прекращать этот цирк. «Если ты сейчас разденешься...» – вмешалась она в стриптиз мужа. «Мы на рыбалку не поедем, а найдем занятие поинтересней». В темных глазах Давыдова вспыхнул озорной огонек. «Сынок!» – от строгого окрика мамы вся веселость слетела с мужчины. «Выезжаем через полчаса!» Последние слова она произнесла, глядя на Марину, будто это она была виновата. «Мы все отлично помещаемся в моей машине!» Продолжила менторским тоном раздавать указания Вероника Альбертовна. «Саша, ты поведешь!» Саша не стал спорить, увел жену наверх. «Теперь я знаю, в кого ты такой властный!» Шепнула девушка по дороге. «Ты даже не представляешь, насколько!» Хмыкнул Давыдов, все-таки развязав тесемки и скинув несчастный фартук по дороге, заставив щеки Марины вспыхнуть.